Норман Спинрод Сорняк Времени Искра разума, которая является моим сознанием, обитает там, где нет ни пространства, ни времени. Объективная продолжительность моей жизни — 110 лет, но сам я ощущаю себя бессмертным, ибо моё сознание продолжает жить и за пределами отмеренного срока. Я и младенец, и ребенок, и юноша, и дряхлый старик, умирающий на чистых белых простынях. Я, все эти люди одновременно, я всегда был ими и всегда буду ими там, где обитает мой разум, на острове вне потока времени. Моя вечность 110 лет. Моя жизнь похожа на биографическую справку в энциклопедии, неизменная, инвариантная, ограниченная по длине, бесконечная по продолжительности. 3 апреля 2040 года я рождаюсь, 2 декабря 2150 года я умираю. Все события между этими датами пролетают в одно мгновение. Говорят, что я передвигаюсь вдоль них вперед и назад по собственной воле, переживая каждое из них снова. Даже это лишь часть правды. Я переживаю каждое мгновение моих 110 лет одновременно, раз и навсегда. Как мне рассказать вам об этом? Поймете ли вы меня? Наш язык базируется на концепциях времени, а они-то у нас различны. Для меня времени не существует, во всяком случае, существует не так, как для вас. Я не передвигаюсь последовательно от мгновения к мгновению, подобно слепцу, ощупью бредущему по туннелю. Я обитаю во всех точках туннеля одновременно, и глаза мои широко раскрыты. Время для меня в определенном смысле то же самое, что для вас пространство. Это территория, по которой я могу двигаться в разных направлениях. Но как мне рассказать, да и поймете ли вы меня? И вы, и я — люди, рожденные женщинами, но в каком-то смысле у вас со мной меньше общего, чем с обезьяной или амебой. Но я должен как-то сообщить вам о себе. Для меня слишком поздно, будет слишком поздно, было слишком поздно. Я попал в этот вечный ад и никогда не смогу из него выбраться, даже призвав на помощь смерть». Моя жизнь неизменна и бесконечна, потому что я съел темп, сорняк времени. Упаси вас, Боже, повторить мой путь. Вы обязаны меня выслушать. Вы должны понять. Вырвите сорняк времени с корнем. Я хочу рассказать так, как чувствую сам. Бессмысленно пытаться начать сначала. Начала нет и конца нет. Лишь области времени, имеющие для меня какое-то значение. Позвольте мне описать их. Возможно, вы сумеете меня понять. 8 сентября 2050 года. Я в кабинете доктора Фипса, доктора психиатрической клиники, в которой провел последние 8 лет. 12 июня 2053 года они наконец поймут, что я не сумасшедший. Это будет все, что они поймут, но этого окажется достаточно, чтобы выписать меня». Но 8 сентября 2050 года я все еще нахожусь в клинике. 8 сентября 2050 года – день возвращения первой экспедиции к Тау-Кита. Этим событием полны все телепрограммы. Вот почему я в кабинете директора и смотрю телевизор вместе с ним. Именно из-за этой экспедиции я и нахожусь в госпитале. Я говорил о ней все предыдущие 10 лет. «Я требовал, чтобы корабль подвергли карантину, привезенные образцы уничтожили, дабы воспрепятствовать их распространению на Земле». Большую часть моей жизни эти слова принимали за хрестоматийный симптом шизофрении, ведь корабль стартовал 12 июля 2048 года, а возвращался сегодня. Но 8 сентября 2050 года они пребывали в экстазе встречи. Об этом дне я лепетал, едва появившись на свет, и, наконец, этот день наступил. И вот я вместе с доктором Фипсом наблюдаю, как на телеэкране изображение корабля накладывается на изображение огромного бетонного поля. «Заставьте их выслушать меня!» — кричу я, прекрасно зная, что это безнадежно. «Остановите их, доктор Фипс! Умоляю!» Фипс смотрит на меня с некоторой тревогой. В его голубых глазах проявляется смесь жалости, смущения и страха. Он хорошо знаком с историей моей болезни. Пухлая папка, заполненная записями сотен сеансов терапии, лежит рядом с портативным телевизором на его столе. В каждой из этих записей фигурирует одна и та же дата, 8 сентября 2050 года, «Черный день моих пророчеств». Слушайте же. Экспедиция к тау -Кита 12 июля 2048 года. У звезды окажется 12 планет. Лишь единственная из них, пятая, будет подобна Земле, на ней найдут растительную и животную жизнь. Экспедиция привезет с собой образцы и семена небольшого растения с зелеными листьями и маленькими пурпурными цветками. Оно получит название «Темпис сети». Позднее его станут называть просто «темп». И прежде чем свойства будут обнаружены, семена распространятся по всей Земле. Кто-то первый попробует листья «темпа». И вскоре появятся люди, которые говорят о будущем. Их нарекут сумасшедшими, пока не наступят события, о которых они говорили. Затем растения объявят вне закона наряду с наркотиками. Но, как и любой запретный плод, темп будет привлекать любителей острых ощущений. И в конце концов, тех, кто пробовал темп, приравняют к опаснейшим преступникам. Правительства Земли попытаются вытянуть из оскалеченных мозгов секреты будущего. Все это записано в истории моей болезни, с которой доктор Фипс хорошо знаком. Восемь лет мои мрачные прогнозы считались на удивление стойко навязанной идеей. Но сегодня 8 сентября 2050 года. Как я и предсказывал, корабль с Кита вернулся. Опускается пандус, экипаж начинает выходить, а доктор Фипс смотрит на меня застывшим взглядом. Репортеры со всех сторон обступают капитана корабля, и тот смущенно качает головой. «Позвольте мне сначала сделать короткое сообщение», — решительно говорит он. «А вы поберегите силу на остальную команду». Телеэкран заполняет узкое, с четкими чертами, бледное лицо капитана. «Экспедиция оказалась успешной», — говорит он. «В системе Тау-Кита обнаружено 12 планет, пятая из них подобна Земле. На ней есть растения и примитивные животные, очень странные животные». «Что же в них странного?» — выкрикивает вопрос репортер. Капитан хмурится и пожимает широкими плечами. Ну, хотя бы то, что все они вроде бы травоядные и питаются одним из видов растений, доминирующим в местной флоре. Никаких хищников. И нетрудно понять, почему. Не знаю, как бы вам это объяснить, но, похоже, каждое животное заранее знает, что предпримет другая особь. И то, что собираемся сделать мы тоже. Мы потратили чертовски много времени на сбор образцов. Нам кажется, что это связано вот с этим растением, оно как-то влияет на чувство времени. «У вас есть доказательства?» – спрашивает репортер. «Видите ли, мы скормили это растение лабораторным животным, и с ними что-то случилось, мы не могли их остановить. Впечатление такое, будто они живут в некоем моменте будущего или что-то в этом роде. Вот почему доктор Ламинов назвал это растение Темпис-Сети». «А как оно выглядит?» – спрашивает кто-то. «Ну, оно похоже», – начинает капитан. «Подождите-ка», – говорит он. «У меня с собой есть образец». Он открывает мешочек и что-то достает из него. Камера показывает руку капитана крупным планом. Он держит небольшое растение с широкими зелеными листьями и маленькими пурпурными цветками. Рука доктора Фипса начинает дрожать. Он смотрит на меня. Смотрит, смотрит, смотрит. 12 мая 2072 года. Я в маленькой комнатке. Хотите – считайте ее палатой в клинике, хотите – лабораторией или тюремной камерой. На самом деле она и то, и другое, и третье. Я здесь уже три месяца. Я сижу в удобном кресле с подлокотниками. Напротив меня за столом сидит человек из сверхсекретного правительственного бюро. На столе крутится магнитофон. Человек напротив угрюм и сосредоточен. Объект – декабрь 2081 года. Говорит он. «Расскажите мне все, что знаете о событиях в декабре 2081 года». Я смотрю на него столь же хмуро и молчу. Мне до смерти надоели все эти люди из разведки, советов по экономике, научных бюро и их бесконечные, бесплодные расспросы. «Послушай», – рявкает человек, – «мы слишком хорошо тебя знаем и поэтому не станем взывать к чувству патриотизма». «Мы понимаем, что тебе глубоко наплевать на то, что значат твои знания для твоей же страны. Запомни одно. Ты – преступник. Приговор – пожизненное заключение. Пойди нам навстречу, и мы выпустим тебя через два года. Станешь запираться, и мы будем гноить тебя здесь до тех пор, пока твоя тупая башка не сообразит, что другого пути на волю нет. Так вот, объект декабрь 2081 года. Ну, давай!» Я вздыхаю. Я знаю, бессмысленно убеждать их, что знание будущего бесполезно, что будущее не может быть изменено, потому что не было изменено, потому что не будет изменено. Они не поймут, что выбор есть иллюзия, рожденная счастливым неведением тех, кто движется вдоль потока времени от одного момента к другому». Они не смогут осознать тот простой факт, что моменты будущего неотличимы от моментов прошлого или настоящего, фиксированные, неизменные, инвариантные. Они живут в оазисе последовательного времени. Поэтому я начинаю говорить о декабре 2081 года. Я знаю, что мой собеседник не отстанет, пока я не расскажу все, что знаю о годах между нынешним моментом времени и декабрем 2150 -го. Я знаю, что они не будут удовлетворены, потому что не будут удовлетворены, не были удовлетворены, не будут удовлетворены. Поэтому я расскажу им об этом ужасном декабре, который для них наступит через 9 лет. 2 декабря 2150 -го года. «Я стар, очень стар, мне 110 лет. Мое искалеченное временем тело лежит на больничной койке между чистыми белыми простынями. Легкие, сердце, сосуды, органы – все отказывается служить мне. Только разум неизменен, разум младенца, ребенка, юноши, мужчины, старика. С их точки зрения я умираю». После этого дня, 2 декабря 2150 года, все моё тело больше не будет существовать. Для меня время после этой даты столь же пусто, как и время до 3 апреля 2040 года в другом темпоральном направлении. В каком-то смысле я действительно умираю, но в другом я бессмертен. Искра моего сознания никогда не погаснет, мой разум не ведает конца, потому что у него нет ни начала, ни завершения. Я существую внутри одного мгновения, которое длится бесконечно, но в границах 110 лет. Представьте, что моя жизнь — это глава в книге «Вечности», книге без первой и последней страниц. Глава, то есть мой жизненный цикл, занимает 110 страниц. У нее есть и начало, и конец, но сама она существует столько же, сколько существует книга «Бесконечная книга вечности». Или же представьте мою жизнь в виде линейки длиной 110 сантиметров. Линейка начинается на единице и кончается на цифре 110. Но начало и конец относятся к длине, а не к существованию линейки. «Я умираю». Я ощущаю смерть как процесс, а не результат. Смерть — это отсутствие ощущений. Она никогда не сможет меня настигнуть. Для меня 2 декабря 2150 года всего лишь значимая область времени, тёмная стена, конечная точка, за которой все скрыто. Другая стена расположена 3 апреля 2040 года. 3 апреля 2040 года. Нечто внезапно обрывается, не ничто столь же внезапно начинается. Я рождаюсь. Что для меня означает родиться? Что я могу вам сказать? И сможете ли вы меня понять? Моя жизнь, весь отрезок в 110 лет, возникает сразу, мгновенно. В миг рождения я одновременно нахожусь и в моменте смерти, и во всех моментах между ними». Я появляюсь из луна матери и вижу свою жизнь так, как вы видите картину или некий сложный ландшафт. Сразу и целиком. Я вижу свое странное младенчество, всю его непостижимость, когда я появляюсь на свет, уже прекрасно владея английским, и не говорю на нем хорошо лишь из-за пока что недоразвитого голосового аппарата. Когда, едва появившись из материнского лона, начинаю требовать, чтобы корабль, прилетевший с Тау-Кита 8 сентября 2050 года, был подвергнут карантину, и одновременно знаю, что мои призывы напрасны, ведь они были напрасными, будут напрасны. Уже напрасны. И зная в момент своего рождения, что я есть, был и буду всем тем, кем я когда-то был, есть, буду, не смогу абсолютно ничего во всем этом изменить. Я рождаюсь, я умираю на чистых белых простынях. Я в кабинете доктора Фипса наблюдаю за посадкой корабля, я в правительственной тюрьме болтаю два года о будущем, и я же оказываюсь на лесной поляне, где растут кустики с широкими зелеными листьями и маленькими пурпурными цветками. И я срываю листья и ем их, и знаю, что совершаю, совершил, совершу». Я появляюсь на свет и вижу застывшую картину своей жизни, ряд неизменных событий на неподвижном и вечном холсте времени. Но я не просто вижу картину. Я сам картина, и я же художник, и я же стою рядом и разглядываю ее, и я же никто из них. И я вижу неизменную область времени, которая определяет все остальное. 4 марта 2060 года. Изменить ее, и вся картина исчезнет, а я двинусь вслед времени, как любой другой человек, проживая один благословенный миг за другим, свободный от адского всезнания. Но подобное изменение — тоже иллюзия. 4 марта 2060 года. Лес неподалеку от того места, где родился. Но даже знание о том ужасе, который этот день принес, приносил и будет приносить, не меняет ничего. Я это делаю, делал, буду делать, потому что делал, буду делать, делаю. 3 апреля 2040 года, и я рождаюсь. Молоденец, ребенок, юноша, мужчина, старик. В правительственной тюрьме, в психиатрической клинике. Умираю на чистых белых простынях. 4 марта 2060 года, мне 20 лет. Я на лесной поляне. Передо мной небольшое растение с широкими зелеными листьями и маленькими пурпурными цветками. Темп, сорняк времени, что преследовал, преследует и будет преследовать меня всю мою бесконечную жизнь. Я знаю, что я делаю, буду делать, делал, потому что буду делать, делал, делаю». Но как я могу объяснить, как дать вам понять, что этот момент неизбежен, инвариантен, что хотя я знал, знаю и буду знать о его жутких последствиях, тем не менее не могу совершить ничего, дабы изменить его? Язык слишком убог. То, что я говорю вам, неизбежная полуправда. Все действия, которые я совершаю за свои 110 лет, происходят одновременно. Но даже это утверждение лишь намекает на правду, потому что «одновременно» означает «в одно и то же время», а «время» значит для меня иное, чем для вас. Хорошо, попытаюсь еще раз. Допустим, я говорю, что все действия, которые я когда-либо совершал, буду совершать или совершаю, происходят одновременно. Поэтому никакое знание, приобретенное на конкретном отрезке времени, не может повлиять на любое другое действие, совершаемое на другом отрезке. Допустим, для меня действия и ощущения полностью независимы друг от друга. В момент своего рождения я сразу совершаю все, что для меня предстоит сделать в жизни, мгновенно, слепо, в едином движении. И лишь в следующий момент я начинаю сознавать результаты всех этих миллиардов действий и тот ужас, который внесет в мою жизнь 4 марта 2060 года. Все говорят, что в момент смерти перед человеком пробегает вся его жизнь. В момент рождения передо мной мгновенно вспыхивает вся моя жизнь, но не перед глазами, а в реальности». Я ничего не могу изменить в ней, потому что любое изменение — это нечто, существующее лишь как функция взаимосвязи между различными моментами времени, а для меня жизнь — один вечный момент длиной в 110 лет. И поэтому этот кошмарный момент не изменен, и выхода из него нет. 4 марта 2060 года. Я наклоняюсь, срываю кустик темпа. Отрываю широкий зеленый лист и кладу его в рот. Вкус у него горьковато-сладкий, отдает древесиной, словом, не слишком приятный. Я жую лист и проглатываю. Темп попадает мне в желудок, переваривается, попадает в кровь, достигает мозга. В мозгу происходят изменения, которые даже люди, куда более сведущие, чем я, объяснить не в силах и будут бессильны это сделать, по крайней мере до 2 декабря 2150 года, за которым пустота. Мое тело остается в объективном потоке времени, взрослеет, стареет, умирает. Но разум мой словно выходит из потока времени и начинает переживать все моменты как один. Это похоже на ложную память. Из-за того, что случилось 4 марта 2060 года, «Я уже пережил все это за 20 лет, прошедшее с моего рождения, и одновременно это начальная точка для моего темп сознания в объективном потоке времени». «Но объективный поток времени не имеет отношения к тому, что происходит. Язык, основа мыслей не способны представить то, что со мной происходит». Еще одно объяснение. «В объективном потоке времени я был нормальным человеком до того проклятого 4 марта и проживал каждый день предыдущих 20 лет последовательно, в должном порядке, день за днем». Но 4 марта 2060 года мое сознание расширилось в двух направлениях временного потока и заполнило весь мой жизненный отрезок вперед ко 2 декабря 2150 года. Дню моей смерти – И назад, к 3 апреля 2040 года, дню моего рождения. В этом отрезке времени 4 марта изменило моё будущее, поэтому оно одновременно изменило и моё прошлое, расширив моё темп сознания до обоих крайних пределов жизненного пути. Но едва прошлое изменилось, предыдущее прошлое перестало существовать, и я появляюсь из материального лона, как младенец-ребенок-юноша-мужчина-старик в правительственной тюрьме, в психиатрической клинике, умирая на чистых белых простынях. И искра разума, которая является моим сознанием, обитает там, где нет ни пространства, ни времени. Объективная продолжительность моей жизни — 110 лет.